Шум перебранки в сарае усиливается. Я с любопытством приближаюсь и прислушиваюсь. Можно различить некоторые слова и даже наиболее громкие отдельные фразы. Краем глаза отмечаю, что Лейла тоже подтянулась поближе, хотя делать вид, что происходящее в сарае ее совершенно не интересует. Из того, что мне удается разобрать, можно сделать вывод, что беслан настойчиво требует у отца прекращения его снохаческой деятельности. В качестве аргумента, подтверждающего его правоту сын приводит два неоспоримых факта: Султан спица игуль уже две недели этого вполне достаточно, чтобы в организме молодой женщины завязалась новая жизнь. И потом со вчерашнего дня, У Айгюль начались месячные. Муж прекрасно знает характерные особенности физиологии своей супруги. В общем, услуги производителя более не требуются. Побаловались и хватит. Султан в ответ зло насмехается над сыном. — Ты, малокосос, пять лет живешь с женой и не знаешь, что при беременности месячных не бывает. Значит, что? Работать надо. Процесс необходимо продолжать до тех пор, пока не появится ощутимый результат. Радоваться должен неблагодарный скотина, что папка пашет за тебя в поте лица, упирается ночами в нечеловеческих потугах, а все ради того, чтобы рот не захерел. И потом, причем здесь месячные. Женщина, она, сынок, как пластинка. Попользовался с одной стороны, перевернул, когда надоело, пользуйся с другой. Ты что, не в курсе? <смех> Действительно, молокосос. Мне кажется, молодящийся снохач зря пошутил насчет пластинки. Тем, кто жил в селе, не надо объяснять, что значит вдвоем умертвить и разделать сотню баранов. А кто не в курсе, сообщу кратко. Это адский труд, требующий колоссальных затрат, как в физическом, так и в моральном плане. Папашка сам страшно утомился. И в связи с этим не учел состояние отпрыска, смертельно уставшего от многочасовой работы, а потому утратившего обычное чувство благоговейного трепета перед головой рода. инсинуации султана, внезапно прерывать странный звук из разряда тех, что мне частенько доводилось слышать во времена своей прежней деятельности. Какое-то нечеловеческое рычание, затем хик, чмок. Так получается, когда кто-то сильно бьет противника чем-то острым по голове и при этом делает резкий выдох. затем Раздается сдавленное мычание и всхлипы. Ага, я замираю, обративший в Какая-то часть сознания подсказывает, что попа моя сегодня может тихо порадоваться. Пороть ее наверняка не будут. Другая часть сознания машинально отмечает, тот, кто только что нанес в сарае удар, явно не специалист. Если бы я такую штуку отмочил, или кто-то из моей команды, мычьяния наверняка бы уже никто не услышал. Из сарая медленно выплывает Беслан, остекленевшие безумные глаза, в руках здоровенный скребок для обработки шкур. Постояв несколько секунд, он вдруг замечает, что мы с и уставились на него, и бросает скребок на землю. Затем, закрыв лицо окровавленными руками и, шатаясь как пьяный, бредет мимо меня куда-то за дом. При этом он бессвязно что-то бормочет, словно по мановению руки опытного гипнотизера внезапно впал в транс. Честно говоря, я пребываю в растерянности. Нет, я всякого повидал и боевых братьев терял неоднократно и сам смотрел в лицо смерти. И не падал в обморок, когда убитый мною враг умирал на моих глазах, но чтобы в чеченской семье сын поднял руку на отца, это уж извините. Я настолько хорошо изучил нравы и обычаи этого народа, что вот так вот сходу, навскидку, что называется, не могу поверить и осознать, что присутствую при свершении столь чудовищного факта. «Лилька! Лилька!» — тихо зову я. Лейла завороженно смотрит за дом, куда только что утопал Беслан, и не сразу реагирует на оклик. «Сходи, посмотри!» Дождавшись, когда девчонка вернется ко мне, я тыкаю пальцем на распахнутые двери сарая. «Посмотри, может, он еще... Ну, может, помощь нужна...» «Элис, бегай в дом, мать, позови!» Лейла, покосившись на меня, замирает в нерешительности, затем начинает медленно приближаться к сараю, держа зачем-то карабинной изготовку, будто из дверей на нее вот-вот бросится враг. В дверном проеме неожиданно возникает султан. Лицо его в ужасном состоянии. Огромное. Рубленная рана развалила надвое левую щеку, разбороздила бровь и протянулась через весь лоб до линии волосяного покрова, что с левым глазом не видно. Сгустки крови превратили половину лица моего хозяина в жуткое подобие свежего мясного фарша. Левая рука повисла, как плеть, рукав набух кровью, которая тонкой струйкой капает на землю. По всей видимости, в последний момент он успел подставить руку, заслоняясь от тяжелого скребка, что, однако, лишь чуть смягчило страшный удар. Лейла машинально отскакивает в сторону и застывает на месте, как вкопанная. Султан сползает по косяку на пол и хрипит. — Иди сюда, дочка! лейла приближается Лицо ее помертвело и потеряло подвижность, как у зомби. Девчонка вот-вот упадет в обморок. Я инстинктивно подаюсь вперед, чтобы помочь, но при первом же шаге на моих ногах ощутимо бряцают цепи. Вовремя вспоминаю, что я здесь не более чем мебель, не недочеловек я. Как только карабин оказывается в зоне досягаемости здоровой руки, Султан отбирает его у дочери и надрывно хрипит. «Брата, брата, позови!» Лейла в нерешительности топчется на месте. Губы ее дрожат, в глазах застыли слезы. В обморок она падать не будет. Нельзя сейчас в обморок. Отец задал страшную шараду, которую ей предстоит решить единолично, не обращаясь к мнению авторитетов. Чеченские женщины с ранних лет понимают толк в ранах. Суровая жизнь горцев, полна опасностей и непредвиденных ситуаций, любая из которых может обернуться смертью или увечьем. Лейла прекрасно осознает, что отец доживает последние минуты. Вернее, будет сказать, что он уже практически мертв. На этом свете его удерживает лишь... все поглощающее желание довести до конца, последнее в жизни дело. Что это за дело, Лейла прекрасно понимает. Мой бессменный часовой вообще отличается незаурядной смекалкой и не детской мудростью. Поэтому девчонка и топчется на месте в нерешительности. Беслан, конечно, сволочь и скотина, каких свет не видывал, но она его любит. «Жалко брата!» «С другой стороны, а отца — тяжкий грех, особенно в такой ситуации?» Однако отец быстро угасает. Он уже не в состоянии крикнуть в полный голос, заставить мгновенно повиноваться одним лишь своим присутствием. «Еще немного, и он умрет!» «Ну уже дочка!» Тихо стонет султан «Брата!» বড়াত ফসভী